Кража в Успенском соборе Эта дерзкая кража произошла весной в 1910 году. Среди сладкого сна, часа так в 4 утра, я был разбужен телефоном. Дежурный чиновник мне сообщил об известии, только что переданном ему квартальным надзирателям из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно, часовой дежуривший у Кремлевской стены близ Успенского собора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 и, приступив сначала к беглому поверхностному осмотру, обнаружил сразу кощунственное злодеяние. Слева от царских врат на Солее, вплотную к иконостасу, находилась икона Владимирской Божьей Матери в огромном киоте, вернее божнице. Божница эта была в всажень высотой, аршина полтора шириной, с дверцей, и видом своим походила несколько на шкаф. Икона Владимирской Божьей Матери была древней святыней Руси, и любимейшей царской семьи, так как икона этой был благословлен на царство первый из дома Романовых, царь Михаил Федорович. Золотая риза образа была богато украшена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собою огромный квадратный изумруд, величиной чуть ли не со спичечную коробку, зеленевший среди сверкающих бриллиантов. При осмотре иконы оказалось, что камни эти вместе с кусками золотой ризы были грубо вырезаны каким-то острым инструментом и исчезли бесследно. Живопись самой иконы не была повреждена. На дне киота виднелись золотые обрезки и пыль, тут же валялся окурок. Вор, видимо, совершал свое дело в самой божнице, прикрыв за собой дверцу для уменьшения шума. Едва я кончил этот осмотр, как храм стал наполняться представителями властей придержащих. Кого-кого тут только не было и градоначальник, и прокурор, и митрополит Владимир, и представитель дворцового ведомства, и прочее, и прочее. Такой необычайный интерес к случившемуся объяснялся, конечно, не только размером и дерзостью кражи, но также и живой заинтересованностью в происшедшем государя-императора и всей царской семьи. Я решил приступить к тщательному осмотру собора, дабы точно установить,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 безрезультатно. Особенно много времени занял иконостас, строго говоря, не иконостас, а та сплошная масса икон, что тянется во много рядов вдоль южных и северных стен собора. Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами, причем между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство с поларшина шириною.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 С огромным трудом мне удалось выпросить у владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия засады. Причем мне вежливо было дано понять, что в сущности не я, а следователь К. руководит следствием и находится со своей стороны засаду излишней. Кое-как мне удалось выпросить у владыки еще несколько часов. Тяжелые минуты настали для меня. Неужели же дело, волнующее самого императора,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 по подложной осигновке из губернского казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции. Мрачно сидел я в своем кабинете, служебное самолюбие страдало. Встревоженное воображение рисовало самые безотрадные перспективы. Вяло зазвонил телефон, и я неохотно взял трубку. «Кто говорит?» «Это вы, господин начальник?» «Я, конечно, я, боже мой!» Был мой раздраженный ответ. Это звонил надзиратель, стоявший на наружной охране собора, и сообщал, что в соборе слышна стрельба. Я пулей полетел в Кремль, пригласив с собой и своего помощника Андреева. В дверях храма нас встретил один из дежуривших в нем надзирателей, Михайлов, расторопный и довольно интеллигентный малый. «Ну что у вас, Михайлов?» «Да все, слава богу, вор пойман». «А что означает ваша стрельба? Неужели оказал сопротивление?»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 Или представишь себе те десятки тысяч отпиваний, что пропеты были здесь за минувшие столетие? Смотришь на царское и патриаршее место, и мерещатся тебе то грозный царь, то Никон-патриарх, и жутко становится как-то на душе. Сижу я это да поглядываю на своего соседа, а у того на лице те же чувства написаны. В таком напряжении прошел час-другой, как вдруг ясно послышался стук, и еще, и еще.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 вывести вора из храма задним ходом через тайницкие ворота и увезти его на извозчике, а не на автомобиле, что дожидался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался, и преступник благополучно был нами доставлен на Малый Гнездиковский переулок. Здесь я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына. Вора вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Семиным, по ремеслу ювелирным учеником. «Что, Сережка, есть хочешь?» Он вместо ответа задрожал от одного представления об еде и принялся глотать слюни. Из ближайшего ресторана ему были принесены две порции щей, две отбивные котлеты и огромная булка. Мне впервые в жизни пришлось воочию наблюдать процесс насыщения поистине голодного человека. Он с жадностью глотал щи запихивал в рот невероятные куски мяса рвал хлеб и минут через пять уничтожил все без остатка хочешь еще да если будет ваша милость а не помрешь ли с голодухи то сразу ничего в лучшем виде съедимс ему принесли еще котлету и хлеба ну а теперь сережка попьем чайку с превеликим удовольствием господин начальник нам принесли чаю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 Ну, Сережка поел, попил, а теперь поговорим о деле. Где камни? Да я передал их Мишке, с хитрого рынка. Ну и дрянь же ты, Сережка. Вот ваш брат про сыскную полицию брешет небылицы, и пытают, и бьют будто бы вас. А ты видишь, как тебя приняли в сыскной полиции. Одели, накормили, напоили. А ты за это в благодарность врешь, как дурак. Ну и свинья же ты. Сережка потупил голову. подумал посмотрел из-под лобья на ВВШ и, обратясь ко мне, спросил, «А кто они будут?» И он кивнул в сторону ША. «Это товарищ прокурор?» Господин начальник неуверенно сказал Сережка. «Позвольте им выйти вон». Я смущенно повернулся к ША. Он поспешно и утвердительно закивал головой и с натянутой улыбкой, подобрав портфель, вышел из кабинета. Сережка облегченно вздохнул,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 спрятать в надежном заранее облюбованном месте драгоценности и выбраться, разбив окно наружу. За похищенным же он намеревался явиться через месяц-другой, словом, тогда, когда горячка уляжется. Все, очевидно, так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Семина. Вырабатывая планы, осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна, и, глядя снизу, нашел его достаточно широким. Выполняя же преступление и разбив стекло, он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть. Окно оказалось через чурусским Просвистевшая над головой пуля часового оповестила его о тревоге, и он кинулся искать убежище. Спустившись с разбитого левого окна, Семин принялся бегать по собору, и, увидав толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна, Он быстро поднялся по нему, влез в окно, а затем порешил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревоженной пыли на правом окне. «Куда же ты спрятал вещи?» «Да там же, в соборе, в одной из гробниц». «Что ты врешь? Мы все гробницы осмотрели». «Да вам не найти. Так ловко запрятано. Видали вы две гробницы рядом, под общим мраморным чехлом? Промеж них, в мраморе...» У самого пола большая как бы отдушина, так, с поларшина шириной. Вот ежели на животе в нее залезть, то очутишься между двумя металлическими гробами. Затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, нужно запустить ее на правый же гроб. Там между ним и мраморным чехлом пустота. Тут-то и положены мною снятые драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака?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 Эта икона была передана мною, моему сыну-стрелку, и погибла в царском селе при разгроме большевиками его квартиры. На суде, приговорившем Семена к восьми годам каторжных работ, защитник его пел долгие дифирамбы по адресу московской сыскной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком якобы обращении в ней с преступниками, ставя ее на один уровень с европейскими полициями, чем я, впрочем, был не особенно польщен сам подсудимый в последнем слове ему предоставленном, кратко заявил. «Одно могу сказать, господа правосудия, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам брульянтов». И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.